Глава двенадцатая Утром я проснулась с первыми ворвавшимися в спальню лучами солнца. Умывшись, прошла в столовую, где, как и всегда, стол ломился от разнообразных угощений. Я основательно подкрепилась, после чего вернулась в свою спальню и, открыв шкаф, придирчиво изучила его содержимое. «Что подойдет для суда охранителей? Стоит ли одеться как-то по-особому?» В Аствире на суд горожане надевали самое лучшее, что у них было. И чем серьезнее выдвигались обвинения узнику, тем вычурнее выбирались наряды, словно чужое горе заставляло чувствовать себя весомее, а обстановку делало торжественнее. Может быть, и у охранителей так же. Или, напротив, не стоит привлекать к себе внимание. Охранители ведь бессмертны. Вполне возможно, что для них не имеет такое уж большое значение внешнее благосостояние. В замешательстве перебирая наряды, подаренные Мороком. Я так и не смогла определиться с выбором. Вздохнув, поняла, что лучше уж спросить у него самого. Бегать и выискивать по всему дому охранителя сумрака не стала, а сразу пошла в библиотеку. «Ворчун!» — позвала едва слышно, чтобы не напугать нравного духа. «Ты здесь?» «А куда же я оденусь, если тут мой угол?» — донеслось ворчливое. «Никакого покоя нет». За неделю я уже привыкла, что дух Морока редко чем бывает доволен. «Где твой хозяин?» «Представления не имею». Все стихло. «Ворчун!» «Да что за наказание! В мои-то годы! Только и прошу не будить посреди дня!» «Где Морок?» «Ну ты чего ж девица дотошная? Не отстанешь ведь?» «Не уйду, пока не скажешь», — пообещала я. «На выгони, поищи!» Верный дух снова умолк. Прикрыв дверь, Я в задумчивости потопталась в коридоре, но, приметив мечущиеся по стенам тени, заспешила прочь из дома. Я и в библиотеке старалась держать окна открытыми, чтобы впускать солнце до последнего лучика. Сейчас наружу тоже было ясно. Июньский день приветствовал лазурным безоблачным небом, теплым ветром, несущим с собой запах трав, и нежными птичьими трелями. Я с трудом подумала о том, что пропущу время сбора крапивы, календулы и тимьяна запасы которого как раз подходили к концу. Однако тотчас отдёрнуло себя. Ничего. все это – ничто. По сравнению с возможностью спасти отца – глупая чепуха, о которой не стоит волноваться. Вот только мысль так и зудели в голове. Как там мой сад? Мачеха из злата пальца палец не ударит, чтобы поддержать в нем порядок, или хотя бы озаботиться поливом. Я помнила, в каком состоянии был сад, когда я вернулась с обучения. Отец, конечно, старался в меру своих сил, Но его должности не оставляло достаточно времени для подобного времяпрепровождения. Да и в травах он не разбирался. А временная лечебница, что я устроила в бывшей маминой спальне, уверена, мачеха и на порог не пустят никого из нуждающихся в помощи. С трудом отогнав невеселые мысли и приказав себе не поддаваться унынию, направилась к выгону. За неделю, что я провела в библиотеке, глаза словно привыкли к полумраку, И сейчас я приложила ладонь к глазам, чтобы яркий свет не слепил чересчур сильно. Дух не обманул. Морока, верхом на великолепной пегой лошади, я приметила издалека. Его высокая и широкоплечья фигура, хоть и во всем черном, но залитая лучами утреннего солнца, выделялась на фоне зелени. Охранитель хранитель сумрака заметил меня не сразу, и я недовольно залюбовалась им, как ветер играет его черными волосами, как уверенно он сидит верхом без седла, а лошадь подчиняется каждому движению мускулистых бедер. Словно почувствовав, что на него смотрят, Морок повернул голову и, не успела я опомниться, направил лошадь ко мне. Я в смущении куснула щеку. Мне стало неловко. Я будто подсматривала за охранителем сумрака тайно, в щелку двери. Вскоре он уже улыбался, глядя на меня сверху вниз. «Вижу, ты прекрасно проводишь время». Выпилила быстрее, пока он не начал задавать неудобные для меня вопросы. Легко спешившись, Морок потрепал фыркнувшую лошадь по шее и, достав из кармана угощение, дал ей. На пальце охранителя сумрака сверкнуло кольцо. «А ты думала, я сочиняю оправдательную речь?» «Как дочь судьи скажу, что это было бы не лишним». Морок перевел на меня взгляд, и я словно оцепенела. Бархатная тьма, так я могла бы сказать о нем, если бы кто-то спросил. И я чувствовала, как меня затягивает в этот тёмный омут и кружит в нем. Думаю, ты не особенно представляешь, как проходит суд у охранителей. Так и есть. Никто не станет выслушивать мои доводы, Мия. Это чистый фарс. Совет охранителей уже избрал наказание. Мне осталось лишь покорно, по их мнению, принять его. Неужели ты совсем не волнуешься? Скажем так, не придаю этому большого значения. И тебе не стоит. А есть хоть что-то, к чему ты относишься серьезно? «Я обижаю лошадей. Весьма серьезное дело. Ведь если продать плохо вышкаленную лошадь, гнев покупателя будет страшен». Сверкнул он белыми зубами. Против воли я улыбнулась в ответ. «И давно ты этим занимаешься?» «Достаточно». «Один?» «Лошади весьма чувствительные создания. И тени они не жалуют. Как и в Урчунах моей радости. Потому что здесь единственное место во всем поместье, где я могу отдохнуть от него. Так что ответ на твой вопрос – да. Я занимаюсь этим один». «Ты хочешь сказать, что сам чистишь стойла?» «И даже принял же ребенку у той вороной кобылы прошлым летом!» Махнул Морок рукой влево, где паслись еще с десяток лошадей. «Не думаю, что кто-то из охранителей может похвастаться подобным. Неожиданно, правда?» Рассмеялся он. «Весьма. Только и смогла протянуть я, действительно удивленная. И... и тебе это нравится? Не принимать же ребят я имею в виду, а все остальное?» Вопрос я задала скорее от растерянности, ведь ответ на него и так был понятен. Однако Морок и не думал насмешничать. «Это умнейшие создания. Они все понимают, разве что разговаривать не могут. Но за полтовню здесь отвечает Ворчун, так что я не жалуюсь. Хочешь прокатиться?» Без перехода спросил Морок. «Что?» – растерялась я. «Это яшма!» – погладил он под носу выпрашивающую угощение лошадь. «И она будет рада!» Я объездил ее не так давно, но она большая умница. Даже не знаю. Ни одного достойного повода для отказа я не могла придумать, а просто смотрела, как ветер играет черными волосами охранителя сумрака, и не в силах была оторвать взгляд от его колдовских агатовых глаз. Солнечные лучи скользили по смуглой коже морока. Не случайно мне показалось, что он много времени проводит на солнце, а ведь он охранитель сумрака. Разве не пристало ему страница всего яркого, светлого? подумала отстраненно, тяжело сглотнув. «Ну же!» – поторопил он. «Не думал, что ты трусиха. Я вовсе не боюсь, просто... Разве мы не должны подготовиться и... Успеем!» Отмахнулся Морок, затем, не дав мне опомниться, ухватил за руку. Я лишь моргнула, когда меня окутали черные сполохи, а уже через мгновение оказалась верхом. Охранитель сумрака совершенно неприлично прижимал меня к своему телу. Я дернулась, пытаясь отстраниться. Мия, не глупи, ты добьешься лишь того, что лошадь нас сбросит. Ты же хвалился, что хорошо ее объездил. Сейчас и проверим. Я почувствовала движение его бедер, и Яшма послушно затрусила через выгон. Он находился на холме, окруженном густой порослью молодых дубов. Как далеко простираются твои владения? Спросила я, чтобы нарушить тишину. Чувствовала себя я куда как неловко, стараясь держать спину ровно и лишний раз не прижиматься к груди морока, что было довольно сложно. «Достаточно далеко. Здесь много полей, но сейчас они в запустении. Ведь я ничего не выращиваю. На юге лес, где много дичи. На севере горы. А там чуть дальше, на востоке, за небольшой пустошью, есть горячие источники». Рассказывал морок, а его дыхание шевелило волосы у меня за ухом. Думаю, ты уже успела оценить прелесть горячей воды. Я как раз хотела узнать, как это устроено. Мой прадед сделал так, чтобы вода из источников подавалась в поместье. У него был пытливый и беспокойный ум. и Ему нравилось воплощать в жизнь то, что ее облегчает. Я подавила острое желание обернуться и взглянуть в этот момент на Морока, чтобы увидеть выражение его лица, когда он говорил о своей семье. А ты мог бы рассказать мне об этом подробнее, чтобы я смогла сделать так же в своей лечебнице? Горячая вода, например, очень нужна, когда приходится иметь дело с тяжелыми ранами. Когда до этого дойдет дело, непременно. Яшма неторопливо вышагивала по краю выгона, а морок все рассказывала о по поместье. Это могло бы стать поистине чудесной прогулкой, если бы я чересчур остро не ощущала присутствия охранителя сумрака. Одной рукой она обнимала меня за талию, отчего дыхание то и тело сбивалось, а сердце подскакивало к горлу. Я жалела, что не могу по собственному желанию, как сам Морок, просто взять и исчезнуть в клубе тьмы. Даже в этом я была зависима от него, и это чувство мне не нравилось. К тому же приходилось держать свои руки подальше от лошади. Я положила ладони поверх рук Морока, и ощущение прикосновения к его коже заставляло щеки пылать. «А что там за дубами?» – спросила я. «Озеро!» «Жарким днем хорошо посидеть в воды». Я еще не успела как следует представить тебе эту привлекательную картинку, а нас уже окутала тьма. Когда она рассеялась, мы оказались на берегу небольшого круглого озера, окруженного вековыми деревьями. Его безмятежную голубую гладь не решался тревожить даже ветер, и все здесь дышало спокойствием. «Проверим это прямо сейчас», — подмигнул мне Морок. «Сюда можешь приходить в любой день. Не все время ведь тебе сидеть в пыльной библиотеке». «Ты прав. Нужно дать Ворчуну выспаться». Морок хмыкнул и сел на берегу. Прищурившись отбивших ему в глаза солнечных лучей, взглянул на меня. Помедлив, я опустилась рядом. День и правда выдался чудесный, а после проведенной в добровольном заточении недели не хотелось отказывать себе в удовольствии насладиться им. «И ты не опасаешься, что любопытный люд забредет сюда или путники из тракта попросят ночлега?» Морок мотнул головой. «Граница за озером ограждена высокой стеной». А любой, кто приблизится к поместью, испытает чувство внезапной тревоги и поспешит покинуть это проклятое место. Те не оберегают мой покой. Я уже поняла, что гостям здесь не рада, хмыкнула я. Не люблю, когда нарушают мое уединение. Тогда что ты делал в ту ночь в трактире? Лишний раз убеждался во мнении, что толпа нагоняет на меня скуку. А мне нравится быть среди людей. Среди больных людей, ты хотел сказать. Среди тех, кому нужна помощь. «Я уже понял. Чтобы вызвать у тебя неподдельный интерес, нужно умирать от чего-то серьёзного», серьезного. улыбнулся Морок. «Дело совсем не в этом». «А в чем же тогда?» «Я целительница». «И все. Разве этого недостаточно?» «Думаю, причина кроется не только в этом». Я проследила взглядом за белоснежной бабочкой, что трепыхая крыльями устроилась на цветке желтого ириса. «Тебе и правда интересно, или ты просто пытаешься поддержать вежливую беседу?» Произнесла наконец. «Мне показалось, ты уже поняла. Я не склонен делать то, чего не хочу. Или интересоваться тем, что забуду через пару мгновений». «Но почему?» «Что почему?» «Почему тебе интересно? Я и правда хочу понять». «Что именно тебя удивляет?» «В моем родном городке и в деревне, где мы встретились, никто не одобряет моего занятия, особенно мужчины. По их мнению, девица не пристала заниматься подобной чепухой». Ведь ее место в доме, у колыбели, на кухне, в супружеской спальне. Продолжил Морок. Именно так, удивилась я. охранитель сумрака кривовато усмехнулся. Только отец поддерживал меня в моем занятии. Дорогая моя, ты общалась не с теми мужчинами, а не трусы. Ты правда так думаешь? А что еще я должен думать? Они злословят тебя за спиной, но при этом охотно пользуются твоей помощью, когда болезнь стучится к ним в двери. Трусы. Повторил Морок. «А ты?» Начала была я, но тут же прикусила губу, чтобы не продолжать. «Позволил бы я, если вдруг имел глупость жениться, своей супруге заниматься чем-то, по общему мнению, неподобающим?» Произнес Морок. Я смогла лишь кивнуть. Но как сумел он прочитать мои мысли? «Но ведь она не моя собственность. У нее есть свои мечты и желания, разве не так? К тому же, гораздо лучше, если супруга будет чем-то занята. Так у нее остается меньше времени, чтобы донимать меня». Беспечно закончил морок, но под его небрежным тоном я угадала правду. Он не лгал и не говорил так, чтобы польстить мне. Уж это точно было не в его правилах. Я вдруг поймала себя на мысли, что хочу выговориться, ведь ни с кем, кроме отца и мамы, я никогда это не обсуждала. И потому неожиданно для самой себя заговорила. Когда я только поняла, кто я такая, осознала, какой вред могу принести любому живому существу. Дыхание перехватило. Я покачала головой не в силах продолжать. «Ты смотрела книгу, про которую я говорил?» Я кивнула. «Там сказано, что наложивший проклятие должен испытывать острую чистую ненависть к тому, кто станет предметом этого проклятия, потому что снять его невозможно. Кто-то столь сильно ненавидел мою маму, что обрек ее детей на подобную участь, и ничего уже не изменить. Этот сгусток чужой ненависти я всегда буду носить с собой до собственной смерти». «Ты не обязана!» У тебя есть выбор. Даже когда кажется, что все развилки судьбы ведут в пропасть, на дне которой вечная тьма, ты всегда можешь отыскать другой путь. Именно. Даже при таком проклятом даре я не стану его заложницей. Понимаешь? И не позволю ни проклятию, ни родным, ни соседям определять, кто я такая на самом деле. Я выбрала свою дорогу. Я целительница. Целительница. Повторила, ставя точку. Выговорившись, вздохнула. Запал иссяк но мне и правда стало легче. «Прости, не знаю, что на меня нашло». Я подтянула ноги к груди и обхватила колени руками, устремив взгляд на озеро. И Я действительно не понимала, как Моруку удалось вывести меня на подобную откровенность. Он ведь незнакомец чужак. Он где-то держит моего отца, а меня вынудил помогать ему самому. Но при этом я рассказала о том, что меня тревожит, так легко и просто. «Ты не должна извиняться, я понимаю тебя». «Правда?» Я повернула голову, чтобы встретиться с ним глазами. «Конечно. Мало бы кто удержался, чтобы не пустить такой дар в дело. Ты неплохо справляешься». Засмеялся он, и я тоже улыбнулась. «Но скажи, неужели при всей этой пылкой речи у тебя не возникало самого крохотного желания хоть раз дотронуться руками без перчаток до своей сестрицы? После того, что она сделала, думаю, никто бы тебя не осудил». Морок произнесся с самым серьезным видом но в глазах его плясала тьма. «Жаль, что дотронуться нельзя до тебя. И хотя мне безумно хотелось расхохотаться, я заставила себя сердить и нахмуриться». чего же нельзя можно?» «Я имела в виду, очень жаль, что с тобой после этого ничего не случится». «Ну, это смотря где именно ты дотронешься». Широко улыбнулся Морок, а я поняла, что нужно срочно менять тему разговора, пока он не стал совершенно неприличным. Я искала тебя не ради конной прогулки, хотя, не спорю, получилось лучше, чем я думала. Я хотела уточнить, какой наряд будет уместен на суде. Скромный или, наоборот, торжественный? Скромный. Ни в коем случае. У охранителя из развлечений только и осталось, что собраться всем вместе и показать себя. Пусть посмотрит на суженную охранителя сумрака. Ты должна быть ярче всех, хоть и живешь во тьме. Так что не сдерживай себя. Я кивнула и поднялась. «Тогда, думаю, стоит начать сборы». «Разумно». Морок вскинул голову, посмотрел на солнце. «Ведь мы отправляемся через четверть часа». «Что? Но я не успею!» Выплела, подумав, как быстро и незаметно пролетело время рядом с Мороком. «Тогда поторопись». Посоветовал он, протягивая руку и сверкая улыбкой. Смерив его взглядом, я приняла протянутую ладонь. Сухой жар кожи Морока будто пробрался под кожу, Заструился по венам, зажигая ответный огонь. Я поспешила опустить взгляд, чтобы он ничего не заметил. Никогда я не привыкну к возможности касаться кого-то вот так запросто. «Четверть часа. Я не стану ждать», — напомнил Морок, когда мы перенеслись к дверям поместья. «Боюсь охранители слегка удивятся, если я предстану перед ними в одном нижнем платье. Не осталось я в долгу». «Уверяю тебя, это приведет их в восторг». И, возможно, тогда моё наказание не будет таким уж суровым». Под смех Морока я развернулась и вошла в темный зал поместья. Тени, стоило лучам солнца ворваться следом, шарахнулись по углам, но я не обращала на них внимания, спеша в свою комнату. И только прижав к груди выбранное платье, подумала, а не случайно ли Морок отвлекал меня прогулкой и разговорами, чтобы не оставить времени на ненужные размышления о предстоящем суде?